Глава 13. Встреча вышла радостная, и по такому случаю в замке закатили пир, тем более, что его всё равно пришлось бы закатывать по поводу грядущей войны и проводов героев, а также традиционного военного совета, который был так люб генералу Топатану. Огромный пиршественный зал сиял огнями. В углу неистовствовал приглашённый оркестр. трое эльфов-скрипачей, один гном-барабанщик, двое фавнов со свирелями, прилесная дриада с маленькой арфой, морок лютинист, тритон с раковиной, сидящий в специально оборудованном бассейне, а также трио полуглазых bestей, поющих волшебными голосами. Повара растарались на славу. Когда бы специальный корреспондент бургежа не томился в своей благоустроенной клетке, строча жалобы во всей инстанции, начиная от герцога косарийского и кончая комиссией по правам независимых гостей и обществом артиллерийского контроля, он непременно посвятил бы этому приёму отдельную статью на первой полосе и начал её словами: "Столы ломились от яств, и нисколько не погрешил бы против истины" Столы на самом деле ломились от яств, а маленький столик для напитков, уставленный серебряными и золотыми сосудами, жалобно попискивая, отыскал в толпе гостей таконгора -то и более от него не отходил, ибо только славный минотавр мог разгружать его так быстро, чтобы он не уставал. Распоредитель гволтези твёрдо придерживался убеждения, что организм, чем попало, тревожить нельзя. Исходя из этого, он и планировал праздничное меню. Особы, вынужденные в силу горестных обстоятельств питаться в обычных ресторанах, утверждают, что меню — это список блюд, которые только что закончились. Счастливцы, знакомые с Гвалтезием, их никогда не поймут. Как-то Конгор планировал решающую битву, так старательный многоног, будто полки расставлял свои блюда, чтобы не нарушить равновесие и гармонию, столь необходимые во время сражения, дабы оно стало победоносным, и во время обеда, дабы он стал незабываемым. В центре стола возвышался мономыхряк в золотистой медовой корочке, лежащий на груди хрустких жареных грибочков. Стояло зелёное прозрачное блюдо в виде огромной морской рыбины с заливной фусекрякой. Высились пирамиды куркамисов и сладкие горы разноцветных хухринских блинчиков. Томное суфле из воздушных немерит светилось бледно-розовым. Симпатичные сырные шарики ждали, когда их пригласят к сидру. Куриные крылышки готовились сами впорхнуть в рот гостям. Фаршированные ножки вели бесконечный хоровод на круглой золотой тарелке размером со щит циклопа. Онифритовый поднос с запечённым в слоёном тесте популыгой, будто верные оруженосцы, со всех сторон окружали маленькие алебастровые мисочки с разнообразными соусами. Прозрачные ломти ветчины и золотистые шары балыков. Пухленькие круги домашних колбас, жирные каплуны и пулярки, политые смородиновым вареньем. жаркое из дичи и отбивные, омлетики с креветками, угри под белым вином и устрицы, горячие и холодные супы, крохотные, с ноготок, пирожки с самыми разнообразными начинками, горшочки с пирокашами, салаты, салатцы и салатики, моченые и квашеные ягоды, соленья и копченья, жареная, пареная и вареная, украшенная самым затейливым образом. Всю-то смотрелась, как драгоценности королевской короны источало соблазнительные ароматы, утверждая присутствующих в мысли, что жизнь прекрасна и удивительна, и без боя её покидать не следует. Откочевав к пиршественному столу в сопровождении левалесы и столика, на котором лежали тетрадки и возвышалась клетка с возмущённой жертвой военной цензуры, Карльюза окинул его взглядом государственного деятеля, оценивающего фронт работ. и облизнулся. Что прикажете? прошелестел призрак в чёрной леврее. Попрошу всемерно питать меня многовкусной колбасьей и с пилабоким флюктом, сказал троглодит. А ми lordу Левалиссе нужно не отказать в немеридах, в осекряке и хохринских блинчиках в силу своей природы весьма неизвестных в Сингерае. Что пожелает господин бургежа? спросил призрак. Я объявил голодовку в знак протеста против деспотизма, тирании и насилия над личностью, сухо заметил лауреат Пухлицерской премии. Если кому до сих пор не ясно, в клетке я обитаю против собственной воли. Ну что, голубчик, голодовку протеста начнём, пожалуй, с тарелки знаменитого супа с свадьбы дочери, затем с двойной порции салата "Вчерашний закат" и салатца "Задушевная иллюзия". Потом насыплете мне гописенных сухариков и упомянутых карлюза и хохринских блинчиков, игнорировать которые не станет ни одно здравомыслящее существо. В заключение я, возможно, утешусь порцией другой вот аллернских колбасок с грибочками в соетальном соусе. Как видите, в еде я сдержан, не то что в работе. Можно сказать, почти равнодушен. Немного позже мы с вами подумаем о втором заходе. И не забывайте, что своё горе я должна кропить достойными напитками. Если бы этикет позволял, то призрак бы непременно зааплодировал. Никогда не ешь больше, чем сможешь поднять. Генри Бирд. Вы кормитесь от всей души, вздохнул Левалес с уважением. Как страшный зверь в Атабасе. Гений не насытин, пояснил бургер же. Он задумчиво похрустел сухариками. Слышал вы тоже собираетесь на войну? Война не обойдётся без героев, процитировал карлюза, понравившуюся ему фразу. Демоны трудный контингент, поделился знанием специальный корреспондент. Обладаю ногами. А смысл Можно использовать ноги, как оружие. Ими будете пинать врага, но открывать двери и бить предметы», — прочитал троглодит из тетрадки с наставлениями Мастериона Зюзака Грозного. Бурге же внимательно посмотрел на свои когтистые лапки в пуховых кольсончиках, не раз выручавшие его в трудную минуту, и ничего не возразил. «Как мне не хватает на этом перу короля Юлейна!» — поделился князь-вампир с князем-оборотнем. Даниэль за счастливые архоблок и аттантал, полностью разделявшие мысль о предназначении ног как оружия, вели увлекательную беседу с многочисленными знатоками и любителями кровавой поялпы. Люди, отчаянные, они всего лишь на какой-то миг побледнели и умолкли, когда их представляли Кихертусу, Думгару, Мадарьяге, Гампакорте и прочим важным персонам. Однако кузены тут же прибегли к испытанному способу укреплению духа и тела, и уже несколько минут спустя, как ни в чём не бывало, тарахтели без умолку. Сам хозяин замка восседал на своём парадном троне в виде костлявой золотой руки, поставив ноги на подставочку из черепа циклопа, инкрустированного эмалью, и отрешённо наблюдал за происходящим, попевая любимое мугакское Рядом с ним стояли несколько слуг. Один держал поднос с ними ридами, второй — запасной кувшинчик, третий — булочки, специально присланные гописой, дабы достойно украсить праздничное меню. У Зелга были все основания полагать, что его личная жизнь, в принципе, наладилась. Правда, если бы кто удосужился спросить его, а нужны ли ему в замке учредители и бессменные владельцы Чесучинского чуда, Он, возможно, затруднился бы вот так с ходу ответить на сей каверзный вопрос. До сегодняшнего дня он как-то над этим не задумывался. С одной стороны, та кангор под большим секретом ввёл его в курс дела, и молодой Герцаку утешился тем, что кровь на поялке из томатного сока и клюквенного сиропа. Смертельные поединки не смертельны, а зрители нервничают и жуют горячие пончики. С другой, эта забава всё же пропагандировала насилие и поощряла азарт. Азель не слишком приветствовал данные качества в любом существе. Впрочем, всё решалось куда проще. Как помнит наш добрый читатель, Герцог Гадакосар не через чур утомляли просьбами и предложениями. сами приходили, сами как-то устраивались и оставались навсегда, не вынуждая его принимать сложные решения. Заприметив в тёмном углу огромного помещения демона Барамеля, архоблок и Атентал переглянулись, прерывисто вздохнули и бросились к нему, сияя нежными и приветливыми улыбками. Какая фактура, восхищённо молвил Архоблок, пихая Атентала в бок. Какая харизма! Её видно за версту, подтвердил тот. Атентал любил разговаривать с собеседником, крепко держа его за пуговицу. Однако придирчивый осмотр Барамеля, слегка удивлённого такой непосредственностью, показал, что пуговиц на нём нет. Это несомненно затрудняло беседу, но не отменяло её. А скажите, пропёл Архоблок голосом кеттлевой амазонки, Вы никогда не хотели участвовать в кровавой поялке. Это слава, почёт, прибыль на конец, принялся перечислять Атентал, загибая пухленькие пальчики. Достойная обеспеченная старость, у вас есть внуки, вы сможете купить им трипулязные саночки, зимой махнёте вместе на каток. Баромель сморгнул. Я Маркис Ненависти, хозяин дома Боли, повелитель южных пределов Преисподней и командир сорока легионов пожирателей снов, с достоинством пояснил он. К тому же, если вы всё ещё не заметили, я демон. То есть с внуками не сложилось. Жизнь на перекосяк. Да, не беда, успокоил его добрый архиблок. С кем не бывает? С этим можно бороться, закивала Тентал. Многие думали, что у них нет перспектив, но мы вывели их в люди. Мы сделаем вам хорошую рекламу, напишем биографию поприличнее. Да едете вы к Бедерхему, рявкнула шалевший демон, одно из худших адских ругательств. Непременно, ответила Тентал. И его не обидим, но вы вне конкуренции. И не говорите нет. От таких предложений отказываются только раз в жизни. Держите хвост трубой. И ради Тотеса не сутультесь. Это вас старит. Теперь Барамель Маргал без остановки. Перед вами откроются все дороги. Посмотрите хотя бы на Такангора, гнул свою линию Архаблок. И памятник, не забывайте про памятник в Часучине с табличкой завлекала Тентал. Если ваши родственники ещё живы, они умрут от гордости. О бесплатное трёхразовое питание, учтите наше питание со всеми витаминами. Да просто вспомнить на старости лет, сиди у камелька, как вы стоите перед восторженной публикой, весь в лучах славы. Барамель отдаленно похожий на чудовищную бронированную жабу с когтистыми лапами, представил себя сидящим у камелька и окончательно растерялся. Такого напора и энергии, такого энтузиазма в аду давно не видели, и демон, которому этикет запрещал пожирать чужих гостей, не знал, как с ними справиться. «Вас это не смущает?» Не договорив, он распахнул свой кошмарный зев. Алая, жаркая пасть, утыканная кривыми, острыми как бритва клыками, угрожающе нависла над устраителями паялпы. Вот, обрадованно вскричал архоблок. Именно так мы и запечатлеем вас в бронзе. Какая экспрессия, возопил Антаус, сколько огня, сколько внутренней силы, голубчик! Вы и поял по созданы друг для друга, так и знайте, всю предыдущую жизнь вы прожили зря, а натянулась тихая, невозрачная в ожидании этого великого момента, а вы ещё ломаетесь. Кстати, прогудел такангор, выдвигаясь из-за колонны. Не забудьте вписать в договор серебряные подковки. Отличная вещь. Я страшно доволен. Вы думаете? сомнением произнёс демон, разглядывая переднюю лапу и шевеля пальцами. И где здесь должны быть подковки? Алгерс разберётся, утешил его минотавр. Он обычное ведро на голову намертво прилепит, не то, что ногу подкуёт. Антентал наконец обнаружил на массивном туловище демона какой-то не слишком острый шип и с воодушевлением взялся за него. "Дорогой мой", сказал он, дёргая демона за этот вырост. "Дорогой мой, вы же не знаете самого главного, как вам это понравится". Известное, известно немногим, Аристотель. Есть в мире вещи, неподвластные холодному уму. но только любящему сердцу. В принципе, их немного. Однако именно с ними в аду больше всего хлопот. Поговорив с отцом, маркиза Сартейн отправилась к той единственной, кому доверяла и к чьим советам прислушивалась. Герцогиня Эдна Фаберграс, повелительница снов, слыла одной из лучших прорицательниц преисподней. К тому же ей как и Моубра и Яростной, были ведомы счастье обретения любимого и неистовая, не утихающая с веками, боль утраты. В подземном мире одна только она могла понять и выслушать золотоглазую демоницу и ответить на вопросы, которые у нее внезапно возникли. Переливающийся всеми цветами черной радуги, великолепный замок Фаберграс нависал над пропастью кошмаров. где во множестве роились самые изощрённые, жуткие, болезненные страхи смертных существ. Залитая мраком пропасть казалась или в самом деле была бездонной. На дне высилась одиноко стоящая башня. Даже князь тьмы не знал всей правды о ней. Воду говорили, что тут запечатаны кошмары существ бессмертных и всемогущих, и что мир рухнет, если они вырвутся на волю. А потому основная работа повелителей западных пределов преисподней не насылать ужас и тьмы на жителей неокроха, но беречь их от первозданного мрака. Эдна Фаберграс встретила маркизу Сортейн в зале снов, который обе подруги облюбовали для серьёзных бесед ещё в незапамятные времена. Герцогиня была прекрасна. Белокожая, с алыми глазами и ярко-красными волосами, собранными в диковинную причёску, украшенную диадемой из чёрных алмазов, в чёрном наряде с массивной цепью, на которой висел ключ, будто сработанный из клока тьмы, на великолепной, длинной шее. Хрупкая, стройная, изящная, она походила скорее на смертную красавицу. А вовсе не на существо присутствовавшая при расцвете и гибели многих цивилизаций. "Говорят, ты летала наверх", произнесла она вместо приветствия. Её голос напоминал звон хрустальных льдинок, просыпавшихся на золотой поднос. "У нас невозможно что-либо утоить", рассмеялась мобра. "Да, я была наверху. Как Кассария?" Спросила герцогиня знаком, приглашая подругу располагаться удобнее. Молчаливая рогатая тварь подала бокалы с кипящими напитками. "Прекрасно, по-прежнему", ответила Моуброй, пытливо вглядываясь в алые глаза. "Не пытайся пробраться ко мне в голову", отмахнулась герцогиня. "Ни к чему. Я и сама скажу тебе, что до сих пор случается". Тоскую по чёрному замку некромантов, по тёмному парку и мерцающему озеру, по небу, усыпанному звёздами и прохладному ветерку, и по нежным объятиям Вахана. Но ведь ты пришла не за тем, чтобы слушать, о чём ещё я тоскую в одиночестве, когда мой дом пустеет, и мне нечем себя занять». «Нет, не за этим», — согласилась маркиза Сартейн. «Хочешь знать, видела ли я что-либо важное?» «А ты видела?» «Не уверена». Эдна Фаберграсс пригубила напиток, подумала. Затем решилась. «Хорошо. Я скажу тебе, что я видела». «Ничего. Впервые за всю мою долгую жизнь. Ни-че-го. Разноцветные огни, пятна тьмы, всплески золотого света. Как если бы она пощелкала тонкими белоснежными пальцами, подбирая нужные слова». Как если бы тебе показали краски, которыми ещё только будет написана картина, замысел кое и не вполне созрел, предположила Моуброй яростная. "О, звонко рассмеялась хозяйка замка Снов. Да ты настоящий поэт, дорогая. Настоящие поэты провинции", не поддержала её шутливый тон Моуброй. "Что ж, ты права. Тебе удалось правильно передать мои ощущения". Серьёзно ответила Эдна. Позволю знать. Это наитие или у тебя есть какие-то новые сведения? Смотря что считать сведениями новыми, пожала плечами яростная. Как там наш правнук? Внезапно спросила Герцегиня. Спросила тихо и чуть ли не жалобно, во что разумеются не поверили бы те, кто знал могущественную демоницу Чар, которой побаивался даже князь Тмы. Сложный вопрос, дорогая, лёгкая усмешка приподняла уголки безупречно вылепленного рта. По-разному волнуется, переживает за своих подданных и кассарию, мучается сомнениями, готовится к войне. Он постиг знания предков. Вряд ли. Он укротил своё могущество весьма своеобразно. Оно полностью покорно ему, но не служит Кажется, я понимаю, о чём ты говоришь. Ты всегда и всех понимала, одна. И тогда становится ясным, о чего я не вижу даже ближайшего будущего. Его просто нет. Такое бывало когда-то. Если верить книгам кованные, но кто их читал? Для кого их пустые страницы вспыхнули рунами, прорицающими наиболее вероятное будущее? Да нет, кто просто их видел в последний раз? — Думаю, наш с тобой правнук, — негромко сказала яростная. Эдна Фаберграсс запрокинула голову, распахнула огромную пасть, полную сверкающих ядовитых зубов, в которую в считанные мгновения растянулся ее маленький хороший ротик и вылила в нее кувшин огненного зелья. — Полагаешь, у него есть книга Каванны? Это не очередная выдумка князя тьмы, так мне показалось, но уточнять я не стала. "Безумие", прошептала герцогиня. "Это ещё не всё. Скажи, когда ты жила в Кассарии, тебе не попадалась на глаза старая картина, тёмная, растрескавшаяся доска, лица почти не видно, одни только глаза, покрытые письменами. Когда спящий проснётся?" "Да, да, она." Конечно, попадалось. Как ты можешь догадаться по моему ответу? Ты же знаешь, это прижизненный портрет прородителя коссарийских некромантов, одного из варваров, гхагунов. А на каком языке написан стих? Ты тоже обратила внимание на эти руны. На них сложно не обратить внимания. Просто я не хотела искать разгадку здесь, внизу, чтобы чтобы не привлекать внимание князя Кассари. Мобрый изогнула тонкую бровь. А разве ты поступила иначе? Великая, одна герцогиня Фабергас искренне рассмеялась. Не гневайся на меня, яростная. Да, я поступила так же, как и ты. Я тоже любила своего мужа. Тут она замолкла на миг, будто пробуя слово любила на вкус. Видимо, вкус его ей не понравился, и она поправила себя. Я тоже люблю своего безумного супруга Косарица. Да и потом, разве нас интересовало, откуда они явились, призналась Моубрай. Я искренне полагала, что Барбелла слабее и беззащитнее меня. Просто это уже не было важно, не так ли? Так, склонила великолепную голову Фаберграс. варвары, спустившиеся с белых вершин Геленхорма. Это звучало так забавно и поэтично, что я даже не подумала, а что они там делали на этих белоснежных вершинах. Эдна Фаберграс фыркнула. Никто в Преисподней не стал бы интересоваться происхождением смертных, пусть даже таких талантливых и могущественных, как коссарийские некроманты. Преисподнюю влекла Касария. не менее, но и не более того. И только потом, после после того, как Барбелла покинул меня навсегда, стала думать, вспоминать. Моубры сделала паузу. Демоны не плачут, им неведомы людские слабости, но что-то всё же мешало ей спокойно говорить. Я не делала это намеренно, просто приходили на ум всякие мелочи. Не то, чтобы я хотела этого, скорее наоборот. Я понимаю, сухим голосом, шелестящим как песок, гонимый ветром в жаркой бангасойской пустыне, прошептала повелительница снов. Не объясняй, яростная, я всё понимаю. Ты и желала бы забыть, но память подсовывает тебе сладкие воспоминания, каждый уголок того места, где ты была счастлива, каждую деталь. каждый миг каждого короткого дня той стремительно промелькнувшей жизни и эдна фабергас внезапно взвыла от этого истошного крика на земле несомненно начался бы ураган листва облетела бы с деревьев птицы сорвались бы с мест и взмыли в потемневшее внезапно небо а люди уже снулись но преисподнее и не такое видала Недра земли привыкли надёжно защищать неакрох от горя, гнева, ярости и отчаяния могущественных демонов. Багровое небо только содрогнулось на миг, и тут же всё стихло. "Прости", сказала демонесса, устало закрывая алые глаза. "Я всё никак не могу привыкнуть к тому, что испытываю боль". "Нам больно", согласилась яростная, "но и сладко". Продолжай. И вот однажды в памяти моей всплыла эта растрескавшаяся, почерневшая от времени картина, на которой не было видно лица и по которой бежали такие же тёмные, неразборчивые, выцветшие письмена. Когда спящий проснётся, как сонный ребёнок, оглянётся вокруг и удивится, весь мир затаит дыхание. Свет и тьма подберутся к нему с обеих сторон, лягут рядом, как верные псы, виляя хвостами и преданно глядя в глаза. Когда спящий проснётся, две дороги устремятся к нему с двух сторон горизонта, оттуда, где солнце рождается, и оттуда, где оно умирает. А он окажется на распутье. Когда спящий проснётся, ему придётся выбирать между славой и смертью, между любовью и ненавистью. между светом и тьмой между собой и всеми когда спящий проснётся постарайся оказаться подальше дитя моё герцогиня говорила протяжно на распев будто прорицала хотя маркиза сартен знала что это не так откуда ты знаешь севшим голосом спросила яростная вахан как-то прочитал мне это стихотворение и сказал «А Барбелла мне ничего не сказал», — выдохнула Моубра и даже не дослушав подругу. «Но ты спрашивала его?» «Нет». «А я спросила. Мне всегда казалось, что я падала в бездну, когда стояла у этой картины». «Он объяснил тебе значение текста?» Эдна со странным выражением взглянула на подругу. «Нет». Он только прочитал сие строки, дабы удовлетворить мой интерес, и тут же взял с меня клятву, никогда пытаться постичь их в сути смысл — забыть. Но ты не смогла. Не дать клятву — нет, не смогла. Нарушить ее — тоже нет, не смогла. И никогда бы не посмела, но и забыть — тоже не смогла. Молбры присвистнула, и рогатая тварь снова возникла в зале, нагруженная напитками. Забавно, произнесла яростная уталив терзающую её жажду огня. Забавно. Я всегда полагала, что речь идёт о Тотисе, сотворившем мир и заснувшем до судного дня. Ты веришь в Тотиса? рассмеялась герцогиня. Мобры едва заметно смутилась, пожала плечами. Нет, но я через чур часто слышала о нём не только от людей, но и от прочих смертных. А это заразна. Я даже стала говорить что-то вроде: "Клянусь Тотисом" или "Тотис, меня забери", от чего однажды вышел конфуз во время приёма у князя. Я тоже толковала этот текст как древнее варварское песнопение либо молитву Тотиса, призналась Диманесса. Вернее, не совсем так. Я вообще не задумывалась о нём более и никак не толковала его до недавнего времени. До тех пор, пока один старый замшелый дух, очнувшись от многовекового сна, чтобы встретить рассвет чёрного солнца и рассыпаться в прах, не поведал мне свою самую страшную тайну, свой вечный ужас, о великом лорде Карафа поведал или напомнил. Крылья на спине маркизы Сартейн раскрылись, и отблески пламени заплясали на смертоносных стальных лезвиях. Она поняла, что пришла к Эдне Фаберграс не зря. Пришло время откровенности и откровений. Видимо, герцогиня Фаберграс подумала о том же. Великая провидица не могла не понимать, что лишь исключительные обстоятельства способны помешать и прозревать будущее, и что пробил час великих событий и свершений. Она была уверена, что одна из главных ролей в этом грандиозном представлении отведена её потомку, нелепому косарицу, боящемуся проливать кровь. Обе демоницы никогда бы не восстали против своего владыки, князя тьмы, и никогда бы не пошли против его воли. Но если воля его ещё не объявлена во все усы слышенье, если открытого противостояния нет и не случится, Если судьба разыграет карту, которой до сих пор не бывало в колоде, почему бы им не рассмотреть ситуацию с обеих сторон? В аду предпочитали не вспоминать о могущественных павших лордах Карафа, причинивших немало хлопот молодому тогда ещё повелителю Преисподней. Сведения о них хранились в подземных залах личной библиотеки князя самые приближённые и доверенные, облечённые властью особы предпочитали не рисковать попусту. Лордов больше нет, и говорить о них не стоит, тем более что ад кишит безвестными соглядатаями, мечтающими выбиться в вельможи, и вельможами, мечтающими расправиться с соперниками, и могущественными аристократами, метящими в князья. Но маркиз Артин Эдна Фабергарас доверяла больше, чем остальным родичам вместе взятым. Вероятно, это было глупо и недальновидно и неразумно, но она слушалась не разума, а своего ледяного сердца, обожжённого болью. "Напомнил", медленно призналась она. "Чем же тебя заинтересовали легендарные павшие лорды?" спросила яростно, заранее зная ответ. Но желая услышать его из уст самой Эдны, и герцогиня Фаберграс не стала разочаровывать её, она твёрдо посмотрела в сверкающие жёлтые глаза, тем, что я была супругой одного из них. Если бы свободно падающий камень мог мыслить, он думал бы, что падает по собственной воле. Бенедикт Спиноза. Все войны, которые до сих пор вела преисподняя, отличались безупречной логикой и целесообразностью, и это не должна была стать исключением. В своё время, когда дочка ванаха Шестиглавова сумела удивить всемогущих демонов, объявив о своём желании стать супругой косарийского некроманта, князь Тьмы не стал ей препятствовать. Разумеется, ни о каких добрых намерениях с его стороны речь не шла. Он бы обрушил на непокорную воительницу всю мощь своего гнева, кабы не своевременная мысль о том, что миром правят законы. Это положение вещей всегда угнетало владыку ада, впрочем, не его одного. Множество властителей древности, чьё могущество казалось безмерным, рано или поздно сталкивались с тем, что они не могут распорядиться всем исключительно по собственному усмотрению. Каждый из величайших однажды в жизни встречал неумолимую преграду, незримая, неосязаемая, несуществующая в реальности нечто, обозначенное глупым словом, которое могло иметь значение лишь для слабых и побеждённых. И разбивались об эту незримую преграду, как жалкая мошка, а не сокрушимую скалу. Невероятными усилиями, достигнув вершины, Все до единого властители упирались в законы. Их можно было нарушить, изменить, либо обойти, и многие так и поступали, чтобы однажды увидеть, что их действия оборачивались против них же самих самым невероятным образом. Иные пытались сделать вид, что законов нет, пройти мимо, закрыв глаза, Но неумолимые обстоятельства не давали им поступать так бесконечно. Кто-то желал заменить законы собою и даже заменял на время. Однако затем попранные законы жестоко мстили безумцу. Месть их бывала неизбежной и неотвратимой. И ещё одну закономерность заметил князь Чем ты могущественнее, чем сильнее, чем успешнее сопротивляешься слепому мирозданию, тем оглушительнее крах. Князь Тьмы мне 1000 лет я потратил на наблюдения. Он обнаружил 1000 закономерностей, вывел 1000 формул и правил и миллионы раз убедился в их справедливости, но так и не нашёл главного ключа. Древний демон Он видел взлёты и падения многих цивилизаций. Как снежинки, пляшущие во время вьюги, пронеслись перед ним Алтайская империя и царство Каванны, Рия, же не ваши Канора, Гянлен и легендарная Карафа. Он видел бесславный конец тех, кто, казалось, достиг невозможного и вечно будет пользоваться результатами своих великих свершений. Но неумолимый рок с течением времени сокрушал всех, всех до единого, без исключения. Демоны и божества, смертные и бессмертные, люди и нелюди, нежить и немёртвые все канули в небытие. И беспощадный ветер разнёс их прах по миру, равнодушному к жизни и смерти. Князь мы не хотел для себя подобной участи. Чем могущественнее и старше он становился, чем безмернее была его власть и сила, тем больше опасений внушал ему каждый новый день. Он понимал, что однажды придет и его время, но не мог смириться с подобным положением вещей и лихорадочно искал выход. Много тысяч лет тому юная демонесса Эдна Фаберграс предсказала ему, что после того, как спящий проснется, он больше никогда не будет иметь прежней власти и могущества и теперь князь торопился не может так быть думал он чтобы закон нельзя было изменить склонить на свою сторону использовать себе на пользу нужно только найти способ отыскать ключ он алкал подлинной вечности и подлинного всевластия Для этого повелителю преисподней были нужны мощь Коссари и Бихитыхвальда, тайная сила хранителя, безмерное могущество павших лордов и тысячелетняя мудрость пророков Каванны. Доспехи Аргоба оказались великолепны, яркого багрового цвета с шипами и колючками, образующими замысловатый узор, мощными наплечниками, тяжёлыми наручами и поножами и широким поясом с серо-синими вкраплениями. А колючки и шипы зылк немедленно порезался в процессе примерки, но зато латы сели на него как влитые, и никакой тяжести он не ощутил, несмотря на то, что из сундука вынимал их с трудом. Невесомый шлем все того же цвета кровавого неба на закате придал ему сходство с древним мурелийским демоном, о чём он не подозревал до тех пор, пока за его спинной со звоном и дымом не появилась восхищённая Гризольда. "Галя!" воскликнула она, прижимая руки к пышному бюсту. "Галя, вы настоящий сказочный принц. Поверьте мне, я знаю, что говорю". Уж кого кого, а принцев на своём веку я повидала. Спасибо, польщённый Зелг слегка покраснел. Причём тут спасибо? искренне удивилась фея. Я просто говорю, что вы прекрасно выглядите, вылитый мурелийский морской демон. Тут Зылк ненадолго отвлёкся на размышление, что общего между сказочным принцем и морским демоном, но понял, что эту связь своими силами ему не обнаружить и успокоился. Впрочем, что тут удивительного? Аргоп и был мурелицем, чрезвычайно мощной и живучей твари. Вам повезло, что у вас такая заботливая бабушка. Теперь вас не сможет проткнуть даже коготь дракона. Только Галя. Помните, это вовсе не означает, что вы вдруг заразились от мурелийцев бессмертием. Практика показывает, что даже бессмертные демоны не переживают встречи с более опасным противником. Я понимаю, но одно меня искренне радует. Что же, вместе мы будем смотреться просто великолепно. Простите, Галя, вы же не хотите удрать от своей гризи на войну? Уточнила Фея, пуская ровные колечки. Ни в коем случае не допущу, завопил Ник Романц, обризивку, да клонит пухлый крылатый пончик. Только не надо на меня кричать, поморщилась Гризольда. Не воображайте себя лелипупсом. Вы останетесь в замке, произнёс Зэлг со всей решимостью и твёрдостью, на которую был способен, под присмотром лорда Таванеля. Лифтер был настойчив, но и лифт умел постоять за себя. Эмиль Кроткий. — Ага, теперь, ага, теперь, — покивала Гризольда, подцепившая эту присказку у Токангора. — Под чем-чем, под чем-чем? Попробуйте сказать Уэртику, что он не идет на войну. Вы еще не видели призрака в глубоком обмороке? Увидите. — Простите, что невольно вмешиваюсь в вашу приватную беседу. Деликатно кашлянул кто-то, наповерку оказавшийся душой лорда рыцаря. Я весьма странно устроен последние несколько дней. Чуть меня вспомнят, я сразу там. Правда, вспоминает меня в основном дорогая Гризе, чему я только несказанно рад. Уже вмешался, вздохнула Фея. Так что сам объясняй мессиру, от чего тебя нельзя оставлять в замке, когда остальные пойдут воевать. «То есть как? В замке?» — задохнулся Таванель. «Будь это живой человек, а во плоти его бы уже пришлось откачивать». «Этому не бывать, миссир!» «Вот видите!» — фея ткнула в жениха трубкой. «Он по самую макушку напичкан рыцарскими романами, кодексами и правилами. И вы хотите, чтоб мой собственный некромант и мой родной муж, отец моих будущих сорванцов, В этом месте прозрачный призрак приобрёл ровное, розовое, смущённое сияние. Шелялись по военным и битвам в каком-нибудь Липолесье, а меня пусть затолкают обратно в бочку, где я и буду ломать себе руки в тоске и отчаянии. Придумайте что-нибудь поинтереснее, ми лорды. Гризе мягко молвил лорд. Ненаглядное, что ты такое говоришь? Какая бочка, кто посмеет? Вот-вот оживилась фея и залетала по комнате, как встревоженный шмель. Кто посмеет запретить мне выступить в поход, а? Там будет опасно, поведал злог. Галя, вы меня всю утешили, рявкнула фея. Значит так. Я ваша походно-боевая муза на полуторном окладе, чтобы вас не мучила совесть. И попробуйте возразить. Но «Я считаю до трех. Я раз не следую даме, два не советую», — вмешался Таванель, очевидно переживший уже последствия счета на три. «Она все равно пойдет с нами». «Интересно», — пробурчал зелк обиженно, — «кто здесь косарийский некромант Влада Харгоба?» Неугомонная Фея открыла было рот, чтобы достойно возразить герцогу, но невозможный в замкнутом помещении свирепый порыв ледяного ветра бросил её к дальней стене. Туда же отнесло и отчаянно сопротивляющегося рыцаря. При этом Таванель явно готовился биться с невидимым противником, защищая друга и возлюбленную, а Гризольда улыбалась так, будто встретила старого знакомого. Впрочем, Изольга понял, кто пожаловал, а точнее, что пожаловала в гости. Он не ошибся. Тихий, все проникающий голос, леденящий, как тягучий яд, струящийся по жилам, произнёс: "Здравствуй, Голиас". Герцк склонил голову. "Цигра, я пришло, Голиас". чтобы поздравить тебя с победой и предать речь благодарю ты немногословен кажется цигра улыбнулась но Золк не прозакладывал бы голову ставя на это ты знаешь мальчик что сатаран непобедим мне говорили вот как ему говорили Сыгра разразилась ухающим смехом, от которого в относительно небольшой комнате заколебались шторы, а окна покрылись лёгкой изморозью. Сатаран змеирукий величайший воин некроха. Он сотрёт тебя в порошок. Я выйду против него сам. Ты умрёшь, а жаль, у тебя было будущее. Я выйду против него сам, упрямо повторил Микроманд. Ты упорный. Кассария не зря избрала из двух глясов тебя. Я с летой выиграешь поединок с демоном, наступит время испытаний. Голос Цигры постепенно превратился в сплошной свист, в котором молодой Герцк с трудом угадывал слова. ты должен погибнуть, но я с соли выживешь, что спящий проснётся, и тогда придёт твоё время. Тут цигра загрохотала так, что некроманта показалось, будто рушатся неприступные стены его замка. Ты слышишь меня, с луга павших лордов, слышишь идёт твоё время и твой выбор. Не ошибись. В комнате ощутимо потеплело. Лёд на окнах растаял, и по стёклам потекли тяжёлые холодные капли. Цигра ушло. И когда Зэлк уже уверился в том, что она снова исчезла, столь же внезапно и необъяснимо, как и появилась, вкратчивый голос, нагоняющий страх, отозвался из невообразимо далёка. «До встречи, Голиас! Я бы хотела встретить тебя!» И герцогу показалось, что весь смысл, все значение этой фразы уложилось в слово «тебя», как будто цыгра опасалась, что может найти в Касарийском замке кого-то другого. «Ничего не понимаю», — искренне сказал он. Тут его внимание привлекло яростное шипение. Куда там цигре? Фея Гризольда наскакивала на несчастного лорда, а он защищался как мог. "Я же вижу, ты что-то знаешь", бормотала она, тыкая в призрака дымящейся трубкой. "Гризе, я не имею права. Признавайся по-хорошему. Гризе, это вопиющее нарушение. Ты ещё не знаешь, что такое нарушение. Гризе, варт, выбирай. или нарушение, или я начинаю бузить. В глазах влюблённого лорда отразился священный ужас, и он пробормотал: "Право, мисс. Это серьёзное нарушение и тяжёлое знание". В его голосе звучало сочувствие. "Я хочу знать", твёрдо сказал Золг. "Всё, что возможно". "Предупреждён значит вооружён". глубокомысленно изрекла Гризольда. Ты не имеешь права скрывать важную информацию. Это часть известного мне пророчества Каванны, вздохнула душа Таванеля. Вероятнее всего, вы пойдёте в бою с Сатараном. Вероятнее всего, Милурт Такангор не переживёт поединка со своим противником, ибо его противник по определению непобедим и несмертному, пускай и могучему минотавру, спорить с ним на равных. Если же нет, если, как сказано, случится невероятное, то вероятнее всего, спящий проснётся. Раздался глухой стук. Гризольда выронила трубку и смотрела на него широко раскрытыми глазами, которые стремительно заполнялись солёной влагой. Подчёркивая, быстро заговорил рыцарь: "Пророчество кованны собрание вероятностей, а не неизбежности". Всего этого может и не быть. Неотвратимо лишь одно: когда спящий проснётся, слуга опавших лордов получит право решать, что будет дальше. То есть он обретает власть над вашей судьбой и вашим будущим, месьер, в его руках в ту минуту окажется силы и власть Кассарии. Но я почти ничего не знаю о павших лордах, кроме того, что это давно сгинувшие могущественные существа, которых очень боятся и не любят в аду, так что даже говорить о них демонам запрещено. И я, конечно же, не представляю, кто в Касарии является слугой этих лордов. Поверьте, я долго присматривался к каждому из ваших приближенных, но так ничего и не обнаружил. А в пророчестве об этом не сказано ни слова».